Смерть с косой. На этой совершенно нетипичной иконе изображена женщина, стоящая на гробе. Вокруг нее роскошный ольков. Мебель богато украшена золотом, а на столе лежат драгоценности. Сверху в облаках изображен всевидящий бог, внимательно следящий за происходящим. Сзади же к девице подкрадывается смерть, вооруженная косой а если присмотреться, то и другими инструментами убийства. Насколько обычным было изображать на иконе смерть, и откуда взялся этот невероятный сюжет? Как и некоторые другие необычные иконы, этот образ произошел от миниатюр или картинок на духовном лубке. Некоторые из таких изображений любили в виде икон перерисовывать верующие, особенно старообрядцы. Однако нужно помнить, что им едва ли молились, и они, скорее всего, использовались для мистического созерцания и размышлений о посмертном существовании. Эта сцена называлась «Бренная жизнь», а ее смысл растолковывался на листке в руках у женщины. Смертный человек, бойся того, кто над тобою. Не надейся на то, что пред тобою. Не уйдешь от того, кто за тобою. Не минешь того, что под тобою. Иначе говоря, чтобы праведникам войти в мир иной и попасть в рай, а не в ад, требовалось хорошо служить Господу, который нарисован над главным персонажем. Не надеяться на земные богатства, сребро и злато, корону и державу, лежащие на столе перед девицей. Не бояться смерти, что стоит прямо за ней, и гроба, расположенного внизу иконы. Бренная жизнь – аналог западных изображений, называемых ванитас, и представляющих собой назидательные образы, которые призывают зрителя задуматься о смерти. Как правило, такие картины показывали богатство, власть и красоту, которые, как и все в мире, бренны и приходящи. Смерть могла пуститься в пляс вместе с епископом или королем, а красивая девушка разделялась пополам. Слева было видно ее молодое тело, а справа же скелет. Похожие сюжеты возникали и на Руси. К примеру, на лубочных картинках можно было часто встретить изображение черепа со змеей, ползущей через глазницы, на переднем плане и крылатыми песочными часами сверху. Все эти символы недолгого земного часа, отведенного человеку, были переосмыслением европейских аллегорий. На напоминающие поучительную икону картине египетский царь Птолемей Филадельф с черепом, явно срисованный из гравюры XVIII века, правитель опирается рукой на череп, а за ним стоит сама смерть. Перед царем расположены гроб и увядающий букет, обычные символы бренности мирского на западных Ванитас. Снизу подписано «Человече, помни смертный час» а далее дается текст «Притчи о разлучении души от тела». На иконе о сиюминутности жизни, похожей на первую, мы видим ту же сцену, но к ней добавилось несколько деталей. Изображения русалок отсылают к соблазнам. Рядом с сундучком злата лежат игральные кости и ордена, символизирующие грехи, сребролюбие и гордыни, а также пищи и принадлежности, символ тщеславия. В центре вместо женщины стоит молодой мужчина, а надпись сместилась со свитка вниз. Вытянутые в обе стороны руки юноши подчеркивают два пути, по которым может пойти человек. Путь земных богатств и власти или же путь духовный, ведущий к смерти презренного тела, однако и к перерождению в небесном мире. Мотив выбора между благами земными и духовными – тоже пришел из европейской живописи. С XVI века на алтарных панелях во Франции и в других странах стали появляться аллегории древа познания добра и зла. Справа изображалась смерть, которая рубит ствол, подтачивая человеческое существование, символ первородного греха, следствием которого стала смертность человека. За ней в углу прятался изрыгающий огонь змей, то есть дьявол, который подначивал Еву взять яблоко с древа. С противоположной стороны стоял Иисус, звонящий в колокол. Он предупреждает всех христиан о скором страшном суде, о котором также красноречиво повествуют расположенные сверху часы, и призывает их вести праведную жизнь. За его спиной олицетворение добродетелей. На левой стороне древа крона зеленая, там сидит девушка с нимбом и в скромной одежде, держа в руках вино и еду, символы достатка и всех благ в раю. Рядом с ней летит ангел, символизирующий праведность, и сидит юноша, услаждающий ее музыкой и пением. На правой стороне листья отсутствуют, а сидящая там девушка нескромно обнажена и протягивает пустые бокалы и тарелку в надежде на пропитание. Это символ жизни грешника в аду. Бес целится в нее своими стрелами, обозначающими разные грехи. На похожем изображении на древе сидит большая компания. Кавалера целуют своих дам, музыканты веселят народ, стол ломится от яств. Но все это временно, ибо смерть и помогающий ей демон уже рубит дерево и готовится его повалить. Иисус, стоящий с противоположной стороны, Ударом колокола пытается сообщить, что людям пора отринуть земные удовольствия и подумать о душе. Точно такой же сюжет появляется на церковной хоругве XVIII века в Украине. Христос звонит в колокол, а бес и смерть пытаются повалить древо человеческой жизни. На переднем плане изображена Богородица, заступающаяся за молящегося к ней мирянина, жизнь которого и воплощает древо. Иконы на похожий сюжет встречались на русском севере в XVII-XVIII веках и были основаны на немецком мистическом стихотворении «Двоесловие живота и смерти. Серич стезания животу со смертью», переведенном на русский в конце XV века в Новгороде. На образе, вдохновленном этим текстом, мы видим сцену спора смерти и жизни. Воин юноша в красном плаще противостоит саблей в руке, костлявому созданию с коробом, полным пыточных орудий и косой, которой оно удерживает плененные души, в том числе знатных людей, что видно по их венцам. Слева находится красота, после смерти тело, оплакивающее его, а справа виднеются пирующие праведники и мучающиеся в пещере ада грешники. Над ними в облаках находится Спаситель. Заканчивается сюжет, описанный внизу иконы, победой смерти над воином жизнью. И так о его, повер же с коня на землю, донде же предаст дух свой богу, так с конча воин жизнь свою». Образ храбреца, спорящего со смертью, был до некоторой степени позаимствован в Народном лубке, где был известен в сюжете об Анике-войне. На повести о чернорисце-мартирии «Как о Христану носи на плещу своею» был основан другой извод иконы о споре жизни и смерти. Слева нарисовано, как юродивый по имени Мартирий носит на своем плече самого бога-сына в виде подобранного им нищего в струпьях. Затем Спаситель возносится на небо, и люди молятся ему. Аллегорический сюжет справа указывает на ту же тему. «Жизнь человека приходящая, а потому стоит задуматься о праведном образе жизни» помогать другим людям, молиться и искать Бога, а не удовольствий. Похожая мысль выражена на иконе «Судьба праведника и грешника». Умершая душа, в зависимости от праведности своих поступков при жизни, может или стать ангелоподобной и понестись в рай на божественной колеснице, или же поехать в ад на колесе, управляемом бесами. Образы смерти с XVII века – буквально пронизывают русскую религиозную живопись, и это не случайность. Именно в это время русь обуревают катастрофы, смутное время, великий голод 1601 1603 годов, многочисленные войны и чумная эпидемия. Неудивительно, что иконописцы заимствуют западных изображений именно мотивы смерти. Как мы увидим далее, Почти все остальные мистические аллегории того периода были так или иначе связаны с ней. В культуру Руси все прочнее входит европейская метафорика страстей Христовых.